En لهم ما استطعتم من van kracht en met de paarden van de وعدوكم Ze من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 Поистине сила в стрельбе. Стреляй, где нужно стрелять. Взрывай, где нужно взрывать. Стреляй, где нужно стрелять, стрелять, Взрывай, где нужно взрывать. Стреляй, где нужно стрелять. Стреляй, брат Моджахед, стреляй, ведь можешь стрельбеньше Аллах. И не бойся ты неверных, стреляй, взрывай мир неверный, да поможет тебе Аллах. Стреляй, где нужно стрелять.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 Вперёд мол жает Не бойся Аллах с тобой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 Командир молодой, о Аллах, укрепи наши стопы в бою, ведь неверные будут гореть все в аду, ведь неверные будут гореть все в аду. Мы на свет родились, чтобы Аллаху служить, чтобы религию истины всем разносить, чтобы люди в согласии жили всегда. И для этого книга Коран нам дана. И для этого книга Коран нам дана. И для этого книга Коран нам дана. Вот немного осталось, и вступим мы в бой. И команду давай, командир молодой. О Аллах, укрепи наши стопы в бою, ведь неверные будут гореть все воду. Вот немного осталось, и вступим мы в бой. И команду...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 Будут гореть все в оду, когда в ней когда люди свободно читают когда нету распутства И когда люди между собою равны, И когда люди между собою равны,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 Командир молодой, вот немного осталось, и вступим бой, и команду, давай, командир молодой, вот немного осталось, и вступим мой бой, и команду, давай, командир молодой. О, Аллах, укрепи наши стопы в бою. Ведь неверные будут гореть, все неверные будут гореть все вот немного осталось uw dien, mijn